Слово двадцать пятая. дом. Самый пупырчатый, самый укропистый малосольный огурец помочь мне теперь решительно не мог. Выход к морю. Всю жизнь я искал выход к морю. Мечтал о корабле и построил лодку. И вот, наконец, уплыл. Распрощался. Нет, я не забыл оставленных людей. Но все-таки ушел от них. Надолго, а может и навсегда Ведь никогда не знаешь Вернешься ли туда, откуда отплывал И в душе я всегда прощаюсь Навеки, на всякий случай А тут Выход к морю Самая легкая лодка И уже нанюхался болотных газов И оторвался, оторвался И вдруг опять Орлов, да и не только Орлов Там где-то и Клара Значит, я не оторвался Значит, надо еще шевелить, бить веслом. — А граммофон ты с собой не привез? — спросил капитан. — Не привез, — краснеет, — ответил Орлов. — Я и Клару брать не хотел, но она допросилась Странно, — сказал капитан-фотограф, неприязненно качая головой. — В лодке только два места. Ты приехал сам. Да еще и Клару с собой приволок. — Я думал, как-нибудь обойдется, — покатаем ее в лодке и поедет домой. Эти сбивчивые какие-то детские объяснения Орлова ничего, конечно, не объясняли. И слова «покатать Клару» звучали дико и неестественно. — Мы тут мучаемся в болотах, тонем, мокнем, преодолеваем, а они приехали покататься. — Черт знает что. — Слушай, Орлов, — сказал капитан, — говори прямо. — Зачем приехал сам? «Зачем привез Клару?» «У вас с Кларой, может быть, это... как это называется?» И капитан повернулся ко мне в поисках нужного слова. «Чувство!» «Вот именно! Может, между вами... Чувство!» «Ты что, с ума сошел?» — воскликнул Орлов. «Просто покататься просила». «Какое чувство?» Орлов покраснел и насупился. Я же вдруг вспомнил ромбическую коробку, с которой явилась Клара, когда провожала нас. Вспомнил и Розу, которой не коснулся. А почему я, собственно, не притронулся к Розе? Роза-то, похоже, была для меня. И тут вдруг у меня неожиданно гукнуло сердце. — Боже мой, Роза, неужто для меня была? — Никакого чувства, — повторил Орлов, — напросилась покататься. «Катайтесь в парке культуры», — сказал капитан, — «а мы плывем дальше». И капитан, не прощаясь с Орловым, шагнул к лодке. Опираясь на весло, перекинул он ногу через борт, уселся на свое место. Волей-неволей и я потянулся за ним. Орлов потрясенно молчал. «Садись», — приказал мне капитан, и я сел в лодку, взял весло. — Что же это вы делаете? — сказал вслед Орлов. — Зайдите хоть в дом. Там уж все собрались, ждут вас обедать. — Нечего нам там делать, — сказал капитан. — А Кузьме Макаровичу поклон передай. Решительно взмахнув веслом, капитан двинул одуванчик. Мы отошли от берега. — Неловко как-то, — потихоньку сказал я капитану. — Все-таки ждут нас. Зайдем хоть на полчаса. «Не тянет», — сказал капитан, — «нельзя нам туда заходить, опасно!» «Да ничего страшного, — сказал я, — подумаешь, Клара, наплевать, зайдем, Орлова жалко!» «Это не Орлов», — прошептал капитан, — «это подделка!» «Господь с тобой, что ты говоришь? Опомнись! Какая подделка? Самый натуральный Орлов!» «Не верю», — сказал капитан. Орлов сюда никак не может добраться. Это все вранье. Ладно тебе, успокойся. Надо все-таки вернуться, хоть на полчаса. Ну, смотри, сказал капитан, разворачивая лодку. Мое дело предупредить. Эй, крикнула на Орлову. Погоди, мы возвращаемся. Нос одуванчика снова уткнулся в берег рядом с мостками. Мы вылезли, и как-то порознь... Впереди капитан-фотограф, за ним Орлов, сзади я пошли через поле к дому Шурина-Шуры. Дом этот был стар и кособок. Нижние венцы его прогнили, осеяли глубоко в землю. Крыша от этого задралась острым горбом. Над крыльцом, над окнами дома повсюду были натянуты какие-то шпагаты и веревочки, на которых сушились белые грибы И черные окуни. Весь дом был завешан сухою рыбой И грибами. А в палисаднике перед домом Бушевали свирепые заросли крыжовника И малины. Шуршащие под ветром сухие Чешуистые окуни, Шелестящие грибы, Скрипящие ступени, Весь дом был пронизан тихими шорохами. И название «Шуршурин» очень подходила к нему. Капитан поднялся на крыльцо и вошел в дом. За ним Орлов. Я замешкался на пороге, снимая сапоги. Босиком прошелся я по гусиной травке, короткой и мягкой, которой заросла лужайка у крыльца. В дом идти не хотелось. Умылся под рукомойником и, выставив к солнцу лицо, решил обсохнуть. «Как-то не хотелось пока идти в дом», Сзади послышался шорох. — Добрый день. Я оглянулся. Из палисадничка, из какой-то земляничной калиточки в заборе вышла Клара Курбе. В сарафане, украшенном голубыми цветочками, босиком с распущенными до плеч волосами. В руках она держала блюдо, наполненное и смородиной, и малиной, и крыжовником. Удивительно еще, что в блюде не оказалось огурца. «Привет», — ответил я, — «с приездом. Только должен сразу сказать, что в лодку мы вас взять никак не можем, места мало. Мы, знаете, дальше поплывем, а уж мы...» Клара поставила тарелку на ступеньку, подошла ко мне поближе и вдруг поцеловала меня в губы. О, боже, бормотал я, врываюсь с приездом, с приездом.